Глава 27. Джордж Вашингтон, Харпер Ли и Фланерио О'Коннор улыбались мне со стен, словно иронизируя над моей неспособностью догадаться, что же у них общего. Сестра Анжела сидела за столом, наблюдая за мной поверх очков для чтения, которые соскользнули на кончик ее носа. Ручку она держала над открытой разлинованной страницей блокнота. Брат Константин не пошел с нами в кабинет сестры Анжелы. Может, все-таки решил покинуть этот мир? Может, и нет. Я окружил по кабинету, насколько позволяли его размеры. Думаю, большинство братьев-пацифисты пока этого требуют здравомыслия, но они будут сражаться, чтобы спасти невинную жизнь. Бог требует противления злу, указала сестра Анжела. Да, мэм, но готовности вступить в бой недостаточно. Я хочу, чтобы люди знали, как сражаться. Запишите первым брата костяшки. Брата Сальваторе, поправила она. Да, мэм, брат знает, что нужно делать, если дерьмо... Я замолчал, покраснел. Ты мог бы закончить фразу, Одди. Слова «полезет наружу» не оскорбили бы мой слух. Извините, сестра. Я взрослая женщина, не наивное дитя. Да, мэм. Кого кроме брата Сальватора? Брат Виктор прослужил 6 лет в морской пехоте. Я думаю, ему 70 лет. Да, мэм, но он служил в морской пехоте. Нет лучшего друга, нет худшего врага. Процитировал сестра Анжела, знакомую всем характеристику морских пехотинцев. «Сэмперфии действительно нам очень нужны. Брат Грегори служил в армии. Наш заведующий лазаретом никогда не говорил о военной службе. Вы уверены?» – спросил я. «Я думал, у него сертификат медбрата». «Да, но он много лет служил в медицинских частях и участвовал в боевых действиях». На поле боя медики обычно демонстрировали не меньшую храбрость, чем люди с оружием. «Конечно, нам нужен брат Грегори», — кивнул я. «Как насчет брата Квентина? Он был копом, мэм? Думаю, что да. Внесите его в список». «Сколько людей нам потребуется?» — спросила сестра Анжела. 15, 16, Пока у нас четверо». Я продолжал кружить по кабинету. Постоял у окна, пошел на очередной круг. «Брат Флетчер», — предложил я. Выбор ее удивил. «Дирижер?» «Да, мэм». «В мирской жизни он тоже был музыкантом. Это жестокий бизнес, мэм». Она задумалась. «Иногда он показывает зубки». «Для саксофонистов это обычное дело», — кивнул я. «Я знал одного саксофониста, который вырвал гитару из рук другого музыканта и прострелил ее пять раз. Хорошую гитару, фирмы Fender». «Почему он это сделал?» «Расстроился из-за того, что гитарист сфальшивил». На ее лице отразилось осуждение. После того, как все закончится, может, твоему приятелю-саксофонисту стоит провести какое-то время в аббатстве? Мы можем подсказать ему, как разрешать конфликтные ситуации. Мэм, он и разрешил конфликтную ситуацию, прострелив гитару. Она посмотрела на у Коннор. Потом кивнула, вероятно, соглашаясь с тем, что когда-то сказал писатель. Хорошо, Одди, ты считаешь, что брат Флетчер может дать кому-то хорошего пинка? Защищая детей, да, думаю, что может, мэм. «Значит, у нас уже пятеро». Я присел на один из стульев для посетителей. «Пятеро», — повторила она. «Да, мэм». Я посмотрел на часы. Мы переглянулись. После паузы она сменила тему. «Если дело дойдет до боя, чем они будут сражаться?» «Во-первых, бейсбольными битами». Братья каждый год играли в три команды. Летними вечерами, в часы отдыха, друг с другом. «У них много бейсбольных бит», — кивнула сестра Анжела. Жаль, что монахи не охотятся на оленей, вздохнул я. Жаль, согласилась она. Братья рубят дрова для каминов, у них есть топоры. При мысли о насилии сестру Анжелу передернула. Может, нам сосредоточить усилия на защите? Насчет защиты они точно позаботятся. В большинстве монастырей придерживались мнения, что труд – важная часть служения Господу. Некоторые монахи делают отличное вино, другие – сыр и шоколад, третьи разводят и продают породистых собак. Братья аббатства святого Варфоломея специализировались на мебели. Поскольку малая талика процентов состоянии Хайнмана оплачивала их текущие расходы, продавать изготовленные ими стулья, столы и буфеты необходимости не было. Все отдавалось организациям, которые обставляли дома для бедных. И с помощью имеющихся у них инструментов, досок и умений они без труда могли укрепить все окна и двери. Сестра Анжела постучала ручкой по листу со списком. «Пятеро!» «Мэм, может, вам следует позвонить Абату, рассказать ему обо всём этом, потом поговорить с братом Костяшки?» «Братом Сальваторе». «Да, мэм, рассказать брату Костяшке, что нам здесь нужно насчёт защиты укреплений. Пусть он проконсультируется с остальными четырьмя, которых мы выбрали. Они знают своих братьев лучше, чем мы, и назовут лучших кандидатов». «Да, это правильно. Если бы только я могла сказать им, от кого им придётся защищаться». «Я бы тоже хотел это знать, сестра». Все автомобили, которыми пользовались братья и сёстры, стояли в гараже, расположенном в подвале старого аббатства. «Скажите брату костяшки», — продолжил я, «Сальваторе», — поправила меня сестра Анжела, «что я подъеду к аббатству на одном из вездеходов, чтобы привезти их сюда, и скажите ему...» «Ты сказал, что за стенами школы враждебно настроенные люди». «Люди, я точно не говорил». «Враждебные, да, мэм. Не опасно ли это ехать в аббатство?» «Для детей будет опаснее, если мы не привезем сюда подмогу». «Это я понимаю. Дело в том, что тебе придется сделать две естки, чтобы привезти так много братьев, их бейсбольные биты, инструменты. Я сяду за руль одного вездехода, ты второго, и мы все сделаем за один раз». «Мэм, я бы очень хотел погонять с вами по снегу, в реве двигателей и визги покрышек, но я хочу, чтобы за руль второго вездехода сел Родион Романович». «Он здесь?» На кухне покрывает шоколадной глазурью пироги. Я думал, ты относишься к нему с подозрением. Если он верзила, то я большой поклонник цимбал. Когда мы будем защищать школу, если до этого дойдет, мне бы не хотелось, чтобы мистер Романович находился здесь. Я попрошу его отогнать один из вездеходов к новому аббатству, когда вы будете говорить с братом Костяш Альваторе. Костяш Альваторе? Я не знакома с братом Костяш Альваторе. До встречи с сестрой Анжелой я и представить себе не мог, что монахини и сарказм могут давать такую гремучую смесь. «Когда вы будете говорить с братом Сальваторе, мэм, скажите ему, что мистер Романович останется в новом аббатстве, а на обратном пути за руль сядет он Сальваторе». «Как я понимаю, мистер Романович не узнает, что у него билет только в одну сторону». «Нет, мэм, я ему солгу. Предоставьте это мне. Что бы вы обо мне не думали, лгун я умелый и изобретательный». «Если ты еще играешь на саксофоне, тогда от тебя исходит двойная угроза».